«Ну и как работа?» «В основном просто перебираю бумажки». «Я понимаю, что ты занят, но хоть иногда давай себе себя знать», сказал суну, подливая теплый бульон в пустой стаканчик Джон Хёна. «Не до этого было как-то», рассеянно ответил тот, от неловкости пытаясь избежать взгляда сидевшего напротив друга. «Ну вот опять что-то бормочешь, пытаясь на меня не смотреть». «Ты же сам понимаешь, что так не пойдет. Вот ты предложил меня угостить и привел в какую-то лапшичную. Это нормально?» «Мог бы и постараться», — продолжил Сону, зажимая уши. За соседним столиком устроились шумные альпинисты. «Вообще-то это очень известное место в Йончхоне», — пробормотал Джон Хион, перемешивая лапшу палочками. Мужчина лишне одобрительно на него посмотрел. «Сон Бэ, а вы знакомы с Сосо Хион лично?» — С кем? — спросил Сону, наконец-то пробуя лапшу. — Судмедэкспертом. Юноша передал ему салфетку. — А что, понравилось? — Сон Б, ты, как всегда, об одном и том же. — Нет, дело не в этом. — Да ну! Я могу вам помочь, приложить немного усилий, и тогда вы будете вместе уже этой зимой. — Значит, ты с ней не знаком, да? — проворчал Джон Хион, разделяя манду пополам. Со на это только рассмеялся, схватил половинку Манду и быстро ее проглотил. «Вряд ли кто-то что-то о ней расскажет, даже если ты продолжишь спрашивать. Все хотят с ней подружиться, но она сохраняет дистанцию. Может, скрывает какое-то тайное прошлое?» «Да нет, какое у нее может быть тайное прошлое?» «Говорят, в университете ее прозвали призраком мертвеца». «Что? Какой призрак?» — прокричал Джон Хён, но тут же прикрыл рот, поняв, что его слышал весь ресторан. «У нее отлично получались вскрытия. Говорят, даже лучше, чем у некоторых профессоров. И это на первом курсе. Многие ее знали. Кто это тебе сказал? Уверен, что это правда? Серьезно? Ты так и будешь сомневаться во всем, что я говорю? Я слышал это от своей девушки. Она была ее хубэ, училась на курсе младше». Ну вы же с ней одногодки, нет? Просто Сохион была младше, когда поступила в университет, поэтому оказалась выше курсом. Представляешь, насколько у нее выдающиеся способности, если при всем этом она прославилась на курсе среди других гениев? Джон Хён переложил оставшуюся манду ближе к себе, сосредоточившись на жевании и как будто не слушая Суну. И такой гениальный специалист тратит свое время в судмедэкспертной службе. Хотя она явно и сама это понимает. Быстро продолжил Сану, не дожидаясь ответа друга. Почему ты так думаешь? Наоборот, нужно быть благодарным, что она занимается подобной работой добровольно. Добровольно. Скажешь тоже. Он вдруг замолчал и придвинулся еще ближе, словно собираясь рассказать какой-то секрет. Я слышал, она раньше работала ординатором в больнице, но ее оттуда выгнали из-за какого-то происшествия. Джон Хён чуть не подавился пельменем. Он выплюнул его прямо на стол и, суну, не скрывая раздражения, с усмешкой кинул ему салфетку. На секунду юноша потерял связь с реальностью и только проглотил оставшийся во рту кусок. Он явно не верил в то, что только что услышал. Все произошло во время операции. Будто бы расстроившись, продолжил Суну. Сахион решила применить какую-то изученную ею технику в тайне от пациента. И без разрешения, конечно же. Профессор уделял ей особое внимание и сам привел в ту больницу, даже допустив до операций. Но из-за ее необдуманных действий чуть не лишился работы. Представь, каково ему было после такого предательства. Видимо, он был очень влиятельным специалистом, поэтому слухи быстро разошлись. Так она и лишилась возможности устроиться хоть в какую-нибудь больницу Сеула. Во всяком случае, так говорят. От этих беспочвенных слухов на душе у Джон Хёна стало тяжело. Ему было не по себе, как если бы он отравился только что съеденной лапшой. Вот и получается, что специалист она хороший, а человек... Не совсем в своем уме. А что с тем пациентом? Вроде как все прошло нормально. К счастью, другие врачи сразу взяли ситуацию в свои руки. Если бы с ним что-то случилось, она бы не смогла и шагу ступить в сторону субмедэкспертизы. Ведь понимаешь, ты доел? Я забегу в туалет, а ты вот, держи, оплати еду и иди на улицу. Джон Хён залпом осушил стакан с оставшейся водой и поднялся с места. Он вышел на улицу и бродил у входа, когда закрывающаяся дверь неожиданно ударила его по руке. Сразу выбежал сотрудник лапшичный, спрашивая, все ли у него хорошо. Юноша погладил ноющий от боли локоть и вдруг вспомнил слова Сахен. Она говорила, что выбрала этот путь из чувства справедливости и долга. Вдруг он услышал громкий звук, как будто машина забуксовала на гравии. По спине побежали мурашки, волосы на руках встали дыбом. Он обернулся, но его тут же ослепили яркие лучи солнца. Чтобы прийти в себя, парень потер глаза».